Глава седьмая принцеска все же стала Ленкой, с легкой руки Светы. Согласилась, чтобы Таня коверкала язык и называла ее так. Правда, до этого Свете пришлось вспомнить несколько интересных историй о жизни на Земле. Но игра стоила свеч. Теперь Света знала немного больше, чем раньше, до этой поистине знаменательной встречи. Например, то, что на стенах рисовала она сама. Это ее магия проснулась в новом мире. И при правильно сформулированном желании можно опробовать разные варианты колдовства. Например, хлопнуть в ладоши и насладиться чистейшими окнами во всем дворце. Ленка, правда, утверждала, что у могини без опыта те окна просто вылетят из стен. На что Света только плечами пожала и беззаботно ответила. Надо ж мне где-то этого опыта набираться. Ленка посмотрела на нее, как на городскую сумасшедшую. дурную, но обычно не опасную, и промолчала. Расстались они поздно, и Света, едва добралась до своей комнаты, сразу же завалилась в кровать и тут же вырубилась. Все же напряженный день был, да и ночь тоже. Спала она хорошо, сладко, без снов. Жаль, что мало, какой-то идиот забыл задвинуть на ночь шторы. И солнечные лучи долго и безостенчиво щекотали Свете глаза, пока она их не открыла. Зевала Света долго, очень долго. «Изверги!» Проворчала она, вспомнила наставление Ленки и начала оглядываться. Где-то возле кровати должна была находиться кнопка для вызова слуг. «А, вот ты где, у самого изголовья!» Света нажала на небольшую, почти незаметную кнопку и стала ждать. Служанка прибежала примерно через минуту-полторы. Невысокая плотная рыжуля… Она помогла Свете переодеться в удобное домашнее платье, как по ней сшитое, и убежала, сообщив, что скоро завтрак. Света, все еще зевая, покрутилась у высокого напольного зеркала. Светло-голубое платье, широкое и длинное, делало ее относительно привлекательной. Волосы в хвост, благо резинки имелись на туалетном столике у кровати, ноги в домашней тапки. Все, можно идти покорять дворец. Ну и заодно постараться напакостить сегодня своему истинному, да так, чтобы сам отказался от Светы. Программа «Минимум» была ясна, и, и Света, выйдя из комнаты, бодро зашагала по коридору в сторону комнаты истинного. По крайней мере, так уверяла Ленка. Итак, что же такого гадкого сделать-то? Надо же с чего-то начинать. Дарья выскочил за дверь и застыл памятником самому себе. Он смотрел во все глаза, но не мог поверить в увиденное. Швабры, совки и веники внезапно ожили и начали активную уборку. Они сталкивались друг с другом, дрались, наскакивали друг на друга. Затем они мирились и расходились по местам, работать дальше. Магические шары под потолком раскачивались в разные стороны. Налетали друг на друга, издавая шум и грохот. Несколько раз отлетали к стенам и бились о них, словно в припадке. Но при этом не разбивались, нет, они продолжали светить, как ни в чем не бывало. По окнам ползали тряпки, надетые на что-то железное. Что именно дари не видел, они издавали ужасающий скрежет. Все вместе могло свести с ума любого, кто появился бы в этом коридоре. Дари пока что сумасшествия не ощущал, но был близок к нему. Из ступора Дария вывел веселый голос. Очень-очень знакомый голос. «Так, ребятки, не филоним. Работаем, трудимся, наводим чистоту. Вот так, молодцы. Везде, да». Дарий резко повернулся в сторону говорившего. «Она, та самая сучка, его истинная. Она стояла неподалеку в голубом платье, демонстративно не замечала Дария и определенно получала удовольствие от организованного ею бедлама». «Ты!» – раздраженно выплюнул Дарий. «Что ты тут устроила?» Внутри предупреждающей зарычала вторая сущность, но Дарью было плевать. Он сейчас желал разодрать голыми руками эту тупую дуру, разбудившую его ранним утром. И пусть солнце за окном намекало, что скоро уже обед, для Дарья все равно еще было утро, раннее. Истинная посмотрела на него с таким удивлением, как будто при ней внезапно заговорил шкаф. Ну или стул. И такое пренебрежительное отношение взбесило Дарья еще сильней. Да что она себе позволяет, эта стерва? Он – император оборотней. «Доброе утро!» – с ехидством поздоровалась истинная. «А вы всегда так рано встаете? Классно живут императоры, чё? Спят до обеда, обитают в грязи, еще и на свои пары бросаются». Перед глазами Дарья оказалась кроваво-красная пелена. «Она! Это сучка!» Он ее сейчас. Вторая сущность появилась мгновенно. дари даже не заметил оборота. Очнулся он уже в лесу, рассекая воздух над дорожками. «Сука! Ну какая ж она сука! Порвет он ее! Точно порвет! Даже вопреки желанию его зверя!»